Глава 5: Когда Чен вернулся в Фанзу, там опять сидел мельник. Несмотря на то, что Фуби Чен, по-видимому, проникся полным доверием к этому человеку, Чену не хотелось говорить при нем о предстоящей операции. Говорите, Чен, не бойтесь. Это верный человек, сказал Фуби Чен. Чену хотелось спросить, откуда вы это знаете? Он сухо доложил о близкой готовности машины и спросил. Тропа достаточно широка для броневика и достаточно тверда. Но мне говорили, что там есть и ложные тропы, ведущие в трясину. — Я все знаю, Чен, — строго сказал командир. В тоне его летчику послышалось довольно сомнений. Пора приниматься за дело, чем бы оно нам ни грозило. — Фуби Чен? — спросил шансийца. — Сколько японцев на мельнице? — Много. «С таким видом, что можно было подумать, будто этот ответ его удовлетворил?» Командир снова спросил. «А офицеров?» Мельник закинул голову. Его острый кадык выдался вперед огромной шишкой. «О, много!» «Много офицеров?» — переспросил Фубичен. «Почти одни офицеры. Солдаты только так, для охраны». Утратив обычное спокойствие, Фубичен даже приподнялся на кане. «Если это верно, значит, на мельнице...» Расположен не только наблюдательный пункт японцев, а и их штаб. Он приглянулся с летчиком. Тот едва заметным кивком показал, что понял мысль командира. «Там только японцы? Китайцев я не видел», — сказал Мельник. «А других иностранцев?» Мельник пренебрежительно махнул рукой. «Какой-то маленький старикашка. Кто такой? Откуда мне знать? И больше никого? Никого. Идите, я позову вас. Когда?» Фубичен строго взглянул на него. Солдат не спрашивает. Значит, я уже солдат? Идите. Глядя вслед удаляющемуся шансийцу, Фубичен задумчиво проговорил. Если бы вы знали, Чен, как мне не хватает самолета, одного единственного самолета, ни один японец не ушел бы из-под удара. Чен охотно верил, что самолет был бы очень уместен в такого рода операции. Они могли бы связаться с главными силами и сообща нанести удар противнику. Но зачем было думать о самолете, когда его не было? И летчик спросил. Вы не намерены привлечь к участию в операции силы Янь-шифана. Мы будем действовать одни. Чего вы ждете от моего броневика? Обойдется без вас. Вы больны, и вы не можете идти в бой. Я пойду, хотя бы мне пришлось бежать рядом с автомобилем, твердо проговорил Чен. «Ваше указание, командир». фубичен стал быстро набрасывать карандашом контур болота и расположение троп, как ему объяснил мельник. «Вот направление вашего движения в голове колонны. Дойдя до края тропы, вот здесь, ждете моей ракеты». «Вы не идете с нами?» — удивленно вырвалось у Чена. «Я иду по обходной тропе, где японцы готовят засаду. Задача — зажечь мельницу, и, если удастся, захватить тех, кто там сидит. Я должен отвлечь противника на себя, чтобы дать вам возможность уничтожить наблюдательный пункт. Пока Чен был у командира, Стил и Джойс при свете костра работали над приведением в порядок машины. Она была в хорошем состоянии, и было странно, что японцы бросили ее в грязи, не подорвав. Это можно было объяснить только поспешностью их отступления. Стил, обтирая масло с рук, Посмотрел на небо. За низко бежавшими облаками не светилось ни единой звездочки. Погодка подходящая, сказал Джойс, чтобы влипнуть в ловушку. Подошедший Чен поддержал стила. У нас проводник вполне подходящий для прогулки в ад. Пустяки, сказал Джойс, мы возьмем джапов за глотку. Наша задача только поджечь мельницу и захватить тех, кто там сидит значит, мы подожжем мельницу и захватим тех, кто там сидит, — ответил негр. — Я еще никогда не чувствовал себя так в своей тарелке, хотя занимаюсь вовсе не своим делом. В темноте послышались шаги. Чен различил высокого солдата. У него были широкие плечи и длинное лицо. Он взял под козырек и представился Чену как командир группы, которая пойдет с броневиком. Из-за его спины показалась сутулая фигура мельника. Через полчаса, Броневик медленно обогнул холм и двинулся к болоту. На его капоте сидел мельник, и движением руки показывал Стилу путь. Джойс поместился у пушки. Чен стоял в командирском люке. За погромыхивающим на ухабах броневиком почти бегом следовал отряд солдат. Дымка тумана в низине казалась черной. Приближаясь к ней, Стил невольно придержал машину. Мельник соскочил с капота и побежал вперед. Стил Думал только о том, чтобы не потерять в тумане его едва заметный силуэт и не свернуть стропы в топь. Броневик потряхивал на кочках. Чен придерживал здоровой рукой раненую, чтобы умерить боль от толчков. — Эй, Хами, послышался голос Тила. — Ты там держишься за свой пугач. Ты только не утопи нас, а уж моя стрелялка свое дело знает. Чен приказал замолчать. Он боялся, что, отвлеченный разговором, он может не уследить, забежавшим перед машиной мельником. Теперь летчик перестал поддерживать больную руку, так как правая была занята пистолетом, который Чен собирался, не раздумывая, разрядить в спину мельника, как только поймет, что тот завел их трясину. Джойс напрасно пытался разглядеть в смотровую щель фигуру мельника, ее не было видно. Интересно, видит ли его Чен, подумал он.